Глава тридцать в а Голова сильно кружится. Как бы справиться с эмоциями? Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Можно воспользоваться вашим вертолетом? Решительно спрашиваю. О, мне нравится твоя девчонка. Смелая, и языкастая. Она точно тебе пара. Рокс, ты что задумала? Марат хватает меня за локоть. Я хочу немедленно увидеть своих родных. Ты представляешь, они живы. И они не знают, что мы тоже живы. Да уж. Только я не понимаю, зачем Демир все это провернул. Наверное, из-за ненависти к Алисе. Он ее недолюбливал. И считает, как я понимаю, что она причастна к перестрелке. Если бы она не появилась в нашей семье, Вельмот бы не разозлился и не устроил резню. Ее беременность и измена а н н е т стали второй причиной, по которой мерзавец пошел на предательство и кровопролитие. «Да, а ты с м ы ш л ё н а я удивляется Айдаров. «Ну что же, господа и госпожа, в таком случае летим в Италию. Моя птичка в вашем распоряжении», — указывает жестом на вертушку. «Я так понимаю, с меня причитается за помощь?» «Да, Шрам, ты верно заметил». «Ну так что?» «Будешь работать на меня?» Марат переводит взгляд на меня, словно ждет одобрения. Я решительно киваю. Знаю, что ему это остро необходимо. Он не из тех людей, которые привыкли сидеть, сложа руки. Он жаждет активного образа жизни, приключений, непростых поворотов, которые бы подкинула ему судьба. Боюсь, при таком унылом образе жизни... Мой мужчина заскучает. Это не его. Определенно. Сутками валяться на пляже и набивать брюхо деликатесами. Я не против. Только если мы всегда будем рядом. Вздохнув, ш р а м ответил Айдарову. Договорились. Мы только захватим кое-какие вещи. Дай нам десять минут. Мы с Маратом на пару минут удаляемся в дом, Затем возвращаемся, готовясь к полету. По пути я решаю задать пару вопросов любимому. «Марат, в двух словах шепни мне, кто этот важный господин?» «Мой давний знакомый. Он был другом моего так называемого отца. Он многое для меня сделал в былое время. Помог подняться по карьерной лестнице. Был моим спонсором и ставил на мою задницу большие бабки во время боев». О, я поняла. Его образ впечатляет. Че, понравился, что ли? Любимый останавливается, жестко хватает меня за скулы, надавливая пальцами. Загрызу тебя, девчонка. Ты моя. Нужно напомнить. Пылкие губы зверя обрушиваются на мои, наказывая грубым и глубоким поцелуем. Он кусает меня за кончики языка, а потом за нижнюю губу, чуть ее оттягивая, вырываясь, задыхаясь. Мой бедный язычок пульсирует. «Да ты что?» «И не думала даже, не думала?» о п р а в д ы в а я с ь я, задыхаясь. «Ох, как страшно! Чуть не влетела». «Смотри мне, засранка! э то еще так отхватишь, что месяц на попе сидеть не сможешь». «Прости, прости, прости!» Каюсь я, сложив ладошки в пирамидку. Шран надменно улыбается, берет меня за руку и решительно двигается к вертолету. Мы садимся внутрь вертушки, наблюдая за тем, как огромные винты начинают быстро-быстро раскручиваться, набирая разгон. А через пять секунд мы взлетаем. В полете проводим несколько часов. Я даже успела немного задремать. Рустам Айдаров, он величественно сидит напротив нас, раскинувшись на сиденье и с хищным прищуром изучает нас обоих как твои дела рустам внезапно спрашивает марат неплохо я женился лени возевает он кто твоя жена эльвира власова рустам подается вперед и протягивает нам телефон показывая фото на нем я вижу счастливую невесту в безумно дорогом свадебном платье, стоящую в окружении гостей. «У вас очень красивая жена, господин Айдаров», срывается с моих губ. «Благодарю. Понравилась мне девчонка, и я ее взял». «Вы давно с ней знакомы?» «Всего пару недель. На свадьбе впервые познакомились». «На чьей свадьбе?» «Вашего друга, брата?» Бизнесмен холодно усмехается. «На своей свадьбе, детка». «Да ладно. С ума сойти. Получается, что эта Эльвира, по сути, вышла замуж за незнакомца? Не пойму я таких браков. И счастлива, что мне повезло в любви. Хотя изначально меня ждала похожая участь. Да, мне грех жаловаться на судьбу. Ведь у меня есть самое дорогое». человек, который я до смерти люблю, и который дал мне все, что только можно Вот такая интересная история со мной приключилась. Мать моей женушки нуждалась в деньгах, но у нее ничего не было. Я решил взять себе это юное дарование, чтобы малышка грела мою постель одинокими вечерами. Вот это да. У меня мурашки от мощи, харизмы и энергетики этого странного, опасного человека. по всей коже рассыпались. Судя по всему, слишком могущественного. Девушка, невеста Рустама, безумно красивая. Светское лицо. С виду п о х о ж а на богатую наследницу престола. А этот Айдаров щедрый жених. раз Раскошелился на такое сказочное платье и на само мероприятие. Неожиданно мой взгляд падает на рядом стоящую девушку в нежно-розовом платье. Или у меня в глазах двоится. Или эта милая особа похожа на невесту, как ее точная копия. Ну да, точно. Они, как две капли. Сестры, что ли? А это кто рядом? Спрашиваю с любопытством. Это сестра-близняшка моей жены. Вижу, как черные глаза Айдарова вспыхивают красным блеском. Он долго застывает взглядом на сестре жены. Даже пальцем проводит по экрану, словно поглаживает ее хрупкую фигурку. «Вау! Они так сильно похожи!» «Я не знал, кого выбрать!» Айдаров смеется, прячет телефон обратно в карман. «Кстати, приглашаю вас в гости в свое поместье. Буду безгранично рад». «Спасибо, но позже», — вежливо благодарю мужчину, — Сейчас мы бы хотели увидеть Данте и Алису. «Уже подлетаем, босс!» — доносится рядом голос пилота. От волнения в горле образуется сухость, а кончики пальцев немеют. «Данте! Алиса! Наконец-то мы с вами встретимся!»